Флора в раю. После незадавшегося приема Марина начала попивать. Каждый день она набиралась чуть больше, чем в предыдущей. Как будто до того вечера балансировала на краю обрыва, а тут ее подтолкнули, и она покатилась вниз по кочкам, с каждым оборотом все больше теряя контроль над ситуацией и над собой. Наши встречи все чаще происходили не в саду, а в ее комнате. Марина полулежала на пышном бескрайнем диване, обложенная скомканными бумажными носовыми платочками и журналами. «Мне незачем жить!» — всплескивала она руками, неуклюже опираясь на проваливающиеся под ее весом подушки. А в краткие моменты просветления солонялась грустная, пристыженная и еще более удрученная своим состоянием. Марина грустит. Как бы между делом заметил БМ, заглянув ко мне как-то вечером после пробежки. «Обстиненция», — согласно кивнула я. «Присматривай за ней», — попросил он. Сама не зная почему, я отнеслась к его просьбе ответственно. Даже взялась таскать Марине по утрам стакан с растворенным шипучим аспирином прямо к постели. Смешно. Я стала при ней кем-то вроде надзирателя. так сказать, надзирающая за надзирателем. Ха-ха. Мы с БМ попеременно следили чтобы она не ухреначивалась. Я днем, а он ночью, когда возвращался в усадьбу от своих планетарно важных дел. Поставки алкоголя в усадьбу прекратились, но Марина, похоже, предвидела такой сценарий и успела хорошо запастись. Мы как будто стали Мариниными родителями, это сблизило нас еще сильнее — Вечерами, измочаленная надзором за Мариной, ее капризами, нытьем и неуправляемостью, я больше всего ждала момента, когда смогу уткнуться носом в шею БМ и почувствовать, как меня отпускает ответственность, ощутить, что теперь контроль над ситуацией он берет на себя. А для меня наступает момент, когда мне посочувствуют и пожалеют. Он даже благодарил меня за помощь, что окупала все неловкости дня. Марине и БМ теперь было мучительно оставаться вдвоем, не вступая в перепалку. Нужен был буфер, заставляющий держать лицо. И волей-неволей в этой роли выступала я. Теперь мы часто оказывались втроем, и Марину это почему-то устраивало. «Скажи ей, пусть не крутится около стола!» Но дело Марина, глядя на Колли, снующую рядом и преданно заглядывающую каждому в глаза. Бэм на удивление покладисто вставал, брал собаку за ошейник, отводил в сторону и командовал сидеть. Псина покорно усаживалась, жмурилась и заставала на месте, высунув язык. Ужин продолжался. Вскоре Марина начинала все чаще оглядываться на Коле и нервно морщить носик. «Ну что ты третируешь собаку? Это же живое существо!» в конце концов восклицала она. «Разве можно так с ней обращаться? Что за жестокость? Ей же хочется побегать!» Мы с БМ переглядывались. Он лишь слегка вскидывал бровь и командовал псине «Гуляй!». Та тут же радостно бросалась к столу и начинала бить всех по ногам своим пышным хвостом. Марина хмурилась. Похоже, она искренне считала, что муж просто не хочет как следует постараться и устроить все так, чтобы удовлетворить ее противоречивые желания. Другим любимым развлечением Марины была игра «Смени тему». Если БМ был в хорошем настроении и по случаю рассказывал какой-нибудь анекдот, не без соли, жена тут же фыркала, мол, она не грузчик Адама с духовными запросами. Если же разговор сворачивал на литературу, философию или научные открытия, Марина зажимала уши ладошками и страдальчески просила не умничать. Время от времени ее одолевало желание что-нибудь уметь на фоне полного отсутствия желания учиться. Тогда в доме появлялись многочисленные самоучители. Вязание, вышивки, рисование, гадания на картах Таро. Они валялись по всем комнатам и садовым лавочкам. Страницы слипались от влажности. Обложки выгорали на солнце и покрывались пылью. Иногда она все-таки брала их в руки, перекладывала с места на место и вздыхала. «Флора, как же приятно иметь иллюзию возможности, верить, что на твоем пути будут еще перекрестки, и ты сможешь свернуть куда захочешь, надеяться, что, возможна еще какая-то новая любовь, большой подвиг, открытый в себе талант, какой-то крутой вираж в судьбе». «Так пробуйте, делайте виражи», — раздраженно бросала я в ответ. «Открывайте в себе таланты, кто мешает». «Ну как же я могу сама понять, к чему у меня таланты?» — всплескивала руками Марина. «Принимать решения должны специалисты. Не могу же я тут самодеятельностью какой-то заниматься?» Ее показательные страдания продолжались неделями. И удивительно, что дело не доходило до взаимных плевков в лицо, хотя на тьем Марине удавалось изрядно довести и меня, и ПММ. Но я понимала, почему она себя так ведет. Потому что рядом с БМ можно было себе это позволить. Скулить, клянчить, обижаться, истерить, впадать в депрессию и запой. Марина не сомневалась, что Поленов всегда ее защитит и всем обеспечит. Правда, за это нужно чем-то платить. Например, уметь подчиняться. Невероятно. И я начала ей завидовать. Разве не круто? принадлежать такому вот мужику, который стоит за тебя стеной и все на себе тянет, а ты еще постоянно выкатываешь ему претензии. У меня ни разу не было ничего подобного. Марина просто была недостойна своего мужа. Я уже уверовала, что Поленов заслуживает гораздо лучшего отношения, как минимум уважения, может быть, даже любви. Мне казалось, я не такая, как Марина. Она намного лучше. Я не собиралась паразитировать на БМ и винить его за то, что судьба отдала мою жизнь в его руки. Усложнять все разборками, взвинченными истериками и скандалами. Зрелые люди так себя не ведут. Я наконец-то встретила настоящего взрослого мужика, готового брать на себя ответственность. Это были первые в моей жизни отношения, похожие на настоящий брак». отношения мужчины и женщины, а не мамочки и солюнявого сынка. Мне начало нравиться все происходящее. Деспот и самодур превратился в жертвенного, великодушного человека, который тащит на своих плечах эту плаксу, жену. И бог его знает, сколько всего еще он тащит помимо нее. А теперь принял на себя ответственность и за меня. Я чувствовала признательность». что меня выбрали, что не оставили необходимости выбирать самой. Я ощущала себя по-настоящему желанной, ведь меня захотели настолько, что спрятали за высоким забором, берегут и охраняют, как величайшую драгоценность. По вечерам я подолгу сидела перед телевизором, щелкала пультом и смотрела все выпуски новостей, надеясь увидеть БМ. Я чувствовала, что операторы и корреспонденты тоже без ума от Поленова, Они так удачно выбирали ракурсы, снимая его, упоминали о нем с такой теплотой и упоением, даже нежностью. Как отличался он от официозных чурбанов, говоривших языком постового милиционера? Они все выражались так, будто русский был для них иностранным, причем выученным по уголовному кодексу. Не таков был Поленов. Пословицы, прибаутки, яркое свободное слово — Настолько живым в том мире выглядел только он. В нем не было изъянов. Необыкновенно интересная, светлая и умная жизнь, которую он вел, читалась в каждом его проявлении, в каждом движении и взгляде. Конечно, я не говорила об этом вслух. Мне хотелось, чтобы Марина по-прежнему считала, будто я мечтаю покинуть усадьбу и злюсь, что оказалось здесь». Порой я так яростно играл эту роль, что сама тут же пугалась. Вдруг меня сочтут опасной и вышлют. Перегнув палку ненависти, в один день на следующий я начинала повиливать хвостом. И если накануне заявила «жду не дождусь, когда уже вас всех отправят под суд, а меня выпустят из этой проклятой усадьбы», то спустя сутки прогнулась с удвоенной силой. «Все нормально, я на своем месте. Таков порядок вещей. Сильные люди всегда играют судьбами ординарных. И если родился маленьким человеком, надо смиренно исполнять свою роль. Правда же?» «Вы, значит, ощущаете себя маленьким человеком?» — уточнила Марина. «Кем же я еще могу быть?» — кивнула я. «Эй, человек, может, уже хватит быть маленьким? Может, пора стать большим?» предложила Марина и как-то неестественно рассмеялась. но как же? Очень мне надо обратно становиться большой. Зачем? Да, раньше я могла решать, куда идти, с кем общаться и что делать. Могла выбирать, но разве я хоть раз выбрала хоть что-нибудь ценное? И кого-нибудь такого же стоящего, как БМ? Нет же, всегда выбирала какие-то стрёмные пути ранящей ситуации». и каких-то солобаков, безумцев и чудиков, которые не приносили мне ничего, кроме разочарования».